«Плевать, говоришь, на меня хотел!» Всядовский властелин, упершись лапами в бока и расставив ноги, презрительно сдерживая гнев, разглядывал осквернившего его имя директора. Антихрист, понявший, что в этот момент его реноме висит на волоске, тут и нашелся. он ему на язык, владыка! Этот неблагодарный лихоимец!» где не попадя, наслаждают против вас склоку, холу, и я даже подозреваю готовить заговор. Так почему ты до сих пор не доложил мне об этом? Да и сам я хоть и держу под контролем с помощью всененавидящего ока преисподнюю, а о заговоре в идоле не знаю. Расследование проводил повелитель, расследование «А око твое задремало. По простой причине. Все тоже экранирование. Удумали на свою голову технику. Да вы не подумайте. Плохого. Досье на эту тлю почти готово. Магнитофонные записи, разговоров, фотографий, все имеется. Из корких грешников в рай через ангелов комивояжеров переправил. Учтено. Хотел преподнести вам всех скопом». Прихлопнуть, так сказать, на горяченьком. Да и сестричка его, два сапога пара, на связи с ангелами в основном проходила. Подлец! прохрипел распластавшийся перед сатаной директор, тянувший морду к его расклешенной штанине. Сколько он меня, не знак, выманил за этапирование без сопровождения грешников, минуя чистилище, один бог знает. А кто со свадьбой за гробштейна замутил, я, что ли, задумал организовать свой платный рай на Паросите. Каюсь, я не святой, соблазнился баршами, Чем хуже других? Ну ни о каком заговоре, ни о какой и не помышлял. А досьены этого обормота и у меня имеется. Да и сестра, надо же так оклеветать женщину, располагает кое-каким материалом. Умоляю, властелин. «Не карай строго!» «Этот проходимец сам завяз по уши, а чтобы хвост вытащить меня, прицепил. А оговорился я не со зла, вот скудоумие лишь!» «Владыка!» — антихрист тоже грохнулся на колени. «Не верь этому облыжнику! Я ли не доказал свою преданность? Одному тебе доподлинно известно, сколько душ я загубил лично!» Во славу Сатанинского вселенского авторитета. А что касается поборов, так это мизер. Завтра же сполна верну в казну. Да. Сатана брезгливо поморщился, игулка прогорхотав, вдоль и поперек по кабинету опустился в директорское кресло и пододвинул ультрасовременный телефонный аппарат. Тут без Бога не обойтись. Тут он мне на совещании выговаривал. Твои депомощнички балуют. А я, демон, не поверил, отмахнулся. Он мне про святого Фому, а я про грешного Ерема. За свои, молкадры ручаюсь. Хоть и черти, но без греха. А оказывается, пока обмозговал как сбагрить в рай никчемных грешников, ближайшие заместители обскакали, внедрили эксперимент, да еще с такой подоплекой. Ну и молодцы, стервецы! Недаром, говорят, гляди в оба, а зрив три. — Князь! — подозвал он Якова. — Ты, случайно, не помнишь кода рая? Записная книжка где-то запропастилась. Яков достал из фалды фрака памятку и, открыв ее на букве «Б», ответил. «Бах, секретариат Рая, звонит через восьмерку, код э, 6-0-7, а прямо к нему код 25-67-79-23-76-11-19. Э, соединить, повелитель?» «Не надо, я сам. Дай-ка сюда шпаргалку. Хвалю». За осведомленность. Забрав из лап за Штейна памятку, он внимательно глядел, находящийся в кабинете священников, пароситян, ползающих по полу Антихриста и директора, улыбнувшись, подмигнул Владимиру Ивановичу и защелкал кнопками аппарата. Короткие гудки возвестили, что абонент занят, И сатана, положив трубку, обратился к Балтазару Косса. А ну-ка, милейший папа, порадея своих бывших единомышленников, скрути им по туже хваталки, да друг к другу спинами привяжи, а то, что-то антихрист глаз на дверь положил. Хоть и не сдует далеко, а ловите его лишняя канитель. Балтазар поискал глазами какую-нибудь веревку и, не найдя ничего подходящего, скрылся в будуаре. Скоро вышел, неся довольно-таки удачную замену графинины капроновой колготки. С усилием разодрав крепкую синтетику, священник, не особо миндальниче, с сноровисто сотворил из сообщников сиамских близнецов. Параситяне... Удивленно вращали выпуклыми глазами, перешептывались и с опаской поглядывали на грозного владыку ада. Сатана повторно взялся за телефон. На этот раз дозвониться удалось. — Дайте мне Бога! — пробасил он в трубку. — Что? Бога нет? Василин отстранил морду в сторону и усмехнулся. — На днях как себя видел! — А говорят, нет. И вновь приблизив трубку, продолжал допытываться. — Слушайте, мне один черт, какую ипостась. Любого из трех давайте. — Что? В разбеге? — Тогда запишите номер. — Записали? — Да, правильно. Так кто-либо из них появится, пусть срочно позвонит. Всего хорошего. Аппарат досадливо звякнул от небрежно брошенной на рычажки трубки. — Обоих прикрутить к батарее отопления и глаз не спускать, — распорядился сатана. Балтазар, не церемонясь, исполнил это приказание повелителя и, решившись, обратился к нему с просьбой. — Может, позволите с ними подразмяться? — Я дело знаю. Папа Бонифаций подтвердит скромно потупившийся небольшого росточка священно-служитель закивал головой. — Пока, погоди, не трешь. Все решит звонок Бога. А там развлекайся, как знаешь. Сатана решил быть до конца справедливым. Параситяне, одобряя его мудрость и великодушие, радостно захлопали ушами, и Балтазар неслышно вышел. — Владыка, а он их не того? — предупредительно вставил Яков. — Вроде из одной компашки. — Не волнуйся, князь, Кос соверен сильнейшим, пальцем не тронет, без особого на то разрешения. Ты мне лучше вот что расскажи, как это ты ухитрился с проксимо маркизой ребенка состряпать? Тут в канцелярию такая телега пришла на мое имя. Да и не дали, как вчера, самый мелчайся на приеме лицо зреть. Хорошо, ничего не скажешь, губа у тебя не дура. А то что три руки, так это к лучшему. В хозяйстве подмога. И чего балбесу не имется? Женись, лично сам прокляну. Впрочем, об этом успеем поговорить.